Часть первая. Разговор по понятиям. Глава первая. О словах не спорят. В поисках измены. Платоническая ошибка. Поживи и узнаешь. Жук разумный. Общий язык с людьми. Люди спорят о словах больше, чем этого того заслуживает, а непосредственно о мире меньше. При этом, конечно, споры о словах кажутся выяснением чего-то другого и большего, иначе им не уделяли бы столько внимания. Кажется, таким образом можно узнать что-то важное про сам мир, но в основе не лучшее представление что есть мир и какое место в нем занимают слова. Этикетка — это не вещь, и этикетки произвольнее, чем кажутся. Мы могли бы жить в мире с другими этикетками, чтобы это представить. Не надо ходить далеко. Скорее всего, в этом мире уже живут ваши соседи. И странно спорить, чей мир более настоящий. Хотя, забегая вперед, какие-то этикетки все-таки лучше». Глупо спорить, что на самом деле означает то или иное понятие. Нет никакого «на самом деле». Разумно лишь сверять словари. Давайте, чтобы было понятнее, возьмем три примера из нарочито разных сфер. При желании везде можно спорить до бесконечности. Изменила ли девушка Алена своему парню Алексею? Является ли политик Икс фашистом? Является ли мышление деятельностью? В первом случае, если изменить имена, будет история типа тех, которые касаются каждого. Во втором аудитория чуть уже. Третий вопрос обычный человек вообще может не понять, но профессиональные философы, дай им волю, могут выяснять его несколько десятилетий. При этом весь фактаж дан. Расследование проводить не надо. Алена ничего и не скрывала. Политик X уже достался со своей программой. А что такое мышление и деятельность, наверное, мы знаем. А если забыли, можно подсмотреть в энциклопедию. Давайте сейчас не будем вникать, что натворила Алена и в чем программа Икса. В чисто формальном примере это не важно. Если хотите, подставьте что угодно. Если весь фактаж дан, вычисление правильного ответа должно занимать доли секунды у компьютера и максимум несколько минут у нас с вами. Но Алена с Алексеем зависли на 5 дней, Икса обсуждают пятый год, а с мышлением и того хуже. В чем ошибка, приводящая к зависанию во всех трех случаях? В том, что немного на жаргоне можно назвать бытовым платонизмом. Кажется, где-то есть главный словарь, и там точно написано, что такое измена, фашизм, мышление, деятельность. Не так важно, кто автор словаря. Бог, абсолютный дух, вселенная. Может быть, всего лишь наука, народ или начальство. Главное, что этому миру положен словарь так же плотно и однозначно, как положена инструкция холодильнику. И осталось снять его с полки и зачитать. Но большой том почему-то не стоит на полке. Наверное, надо обыскать весь шкаф. Не нашли в шкафу? Надо обыскать весь мир. Люди, конечно, что-то находят и чуть этим в собеседника. «Знаешь, Алена, в нашей культуре это называется проституция. а на Тибете это называется наоборот. Каждому может казаться, что он напал на след главного словаря, благо следы можно выбирать по вкусу. Но это поиски того, чего нет. Глупые занятие длиной в бесконечность. Все проще. Как договорились, так и есть. В нормальных отношениях никогда не лезут за словарем, А измены считают то, что договорились считать изменой. Например, секс на стороне может как считаться изменой, так и не считаться. А может считаться в одних обстоятельствах и не считаться в других. Более того, в словаре даже не записано, что такое секс. Здесь чуть проще, и люди обычно представляют это более-менее одинаково. Но при желании можно договориться по-своему. Например, когда президенту США Биллу Клинтону грозил импичмент заложенные показания касательно секса со стажеркой Моникой Левински. Одно из направлений защиты было построено как раз на этом. Президент отрицал факт секса, потому что минет — это же не секс, а так. Возвращаясь к измене, там можно прописать вообще что угодно. Отказалась гладить мужу рубашку, отказался чинить кран. Есть культуры, где измены считался бы поход девушки в кино с другим мужчиной. Есть пары, где измены считают ложь. Кто считает правильно? Стоп, это дурная рука снова потянулась за словарем. Кто счастлив, тот и прав. Это самый простой пример, но с фашизмом точно так же. Мы решили, что фашизм — это пункты А, Б и В, в некоторых случаях Г, записали вон туда — Вторая полка слева. Все, больше это не абстрактное ругательство на все случаи жизни. Согласно этому однозначно. Икс-фашист. На седьмой полке запись, что фашист не имеет права занимать выборные должности. У вас другое определение? Давайте проголосуем. Давайте даже слегка повоюем, если это принципиально. Заметьте, сам ответ становится очевиден за минуту. Является ли мышление деятельностью, мы сейчас не знаем. Но если вы покажете ваше определение номер один и определение номер два, вопрос можно выяснить в течение одного семинара. Будет ли так для вас? Это скорее вычисление, чем дискуссия. И это не то, чему посвящают жизнь. А если определения не совпали? Ну, бывает, это не страшно. Перескакивая со словаря на словарь, уточняй, в каком из них сейчас ведется беседа. Но это утомительно. Со временем люди просто тянутся к своим и правильно делают. Обычно, если определения по важным словам сильно расходятся, то расходятся ценности, и потом расходится жизнь. Словарей много выбери тот, который тебе ближе. Заодно узнаешь братьев по разуму. Решив за себя, оставь в покое других. Если бы вы спорили о мире, они могли бы явно оказаться неправы. Можно было бы что-то доказать, например, посредством логики или проведя эксперимент. Но это работает на стадии различия теорий, а не словарей. На стадии словаря не ставят экспериментов, и даже логика дремлет, ей пока все равно. Но мы не сказали бы, что словари равнозначны. Люди, по-разному определившие слова, Измена, фашизм и мышление, возможно, проживут немного разную жизнь. Какой-то выбор, вероятно, адаптирует лучше другого. Какой-то чреват большим страданием и так далее. Заранее точно сказать нельзя, но если можно... Что мешает это делать? Попробуй догадайся, как тебе лучше. Можешь предложить этот вариант другим. Наверное, это единственная аргументация, которая вообще возможна. С нашим определением измены вы проживете дольше, счастливее и с меньшим количеством измен. Выбор словаря свободен, но, как положено свободному выбору, он налагает ответственность. Дав определение, ты берешь обязательства. Собаку можно назвать кошкой, но теперь не забудь, что оно у тебя мяукает. То есть на первом шаге ты свободен. Но однажды, раздав миру имена, их приходится держаться. Если у тебя есть формальное определение, что такое подлец, и близкий родной человек подходит под это определение, стало быть, он подлец. Насколько он еще близкий, решай сам. Но определение назад не берется. И нельзя менять словари по ситуации. Сегодня выгоднее так, завтра эдак. Почти во всех словарях, где есть слово «этика», это считается неэтичным. Мы даже застрили бы. Это детектор отсутствия этики. Имея словарик, начинаешь отвечать не только по нему, но и за него. На этой стадии включается логика, формальные критерии оценки. Что именно в словаре — обычно твое дело. Но как он используется — чаще всего уже предмет внешней критики. Одно и то же понятие можно определить широко и узко. Как лучше — как угодно. Но все-таки. Из всех определений лучше то, которое шире. Если понятие заузить, будешь изобретать метапонятие. Например, у философа и кибернетика Грегори Бейтсона очень широкое определение, что такое разумность. Она у него везде, где есть информация и то, что ее обрабатывает. А информация везде, где нечто начинает различать какие-то различия. Таракан, вирус и даже термостат, получается, все разумны. Это не очень согласуется с обыденным пониманием разумности, где ею наделены не все люди. Но если мы берем слово из привычного словаря и ограничиваемся узким значением, как мы назовем то, о чем говорит Бейтсон? Оно ведь никуда не делось и скребется в нашу дверь, требуя, чтобы его как-то назвали. Как назовем? Метаразумность? «Разумность-2» придумаем и вовсе новое слово. Проще всего в самое широкое место бросить самое базовое слово и специально разбираться уже с частными случаями. Бейтсон вспомнился просто так. Но у нас, например, самое широкое понимание слова «знание». Тормостат им не наделен, потому что там нет репликации и адаптации. А вот таракан и вирус вполне... Знанием также обладают лопух, подорожник. Далее вы поняли. Это не бред, а современная академическая эпистемология родом из Оксфорда. Если важен источник, смотрите, Дэвид Дойч, «Структура реальности». Один из самых универсальных словарей. Заметьте, мы стараемся ничего не придумывать сами, без особой нужды. В культуре, скорее всего, уже есть все, что тебе надо. Нужны очень веские основания, чтобы изобретать свой словарь. Если тебе кажется, что основания есть, тебе, скорее всего, кажется. Возможно, стоит оглядеться, почитать. Культура большая, мы были там не везде. Давайте перед тем, как получать патент на открытие Америки, еще немного поищем. Возможно, Америка уже где-то открылась, и осталось только примкнуть к конкистадорам. Почему лучше примыкать к существующим конвенциям, чем ударяться в изобретательство? Во-первых, если люди что-то разрабатывали, они, вероятно, уже разработали это лучше, чем ты собрался. Во-вторых, хорошо бы сразу иметь общий язык хоть с кем-то, чем его находить. Открытие — это хорошо, но представьте, что у вас аккаунт в соцсети, где вы пока единственный пользователь. Так можно, но зачем?»